Капитанское Пари Мы проплыли еще немного вперед, проскочили мимо тех двух жлобов, у которых на карте название было, и довольно скоро увидели впереди обширнейший остров. Издали заметно были богатые подвалы и крепостные рвы, капитальные фундаменты, выгребные ямы, растительные системы, каналы. Встречать Лавра Георгиевича, вошедшего в гавань, высыпало много островитян,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 «Самовары, очки, шоколадные изделия, брёвна, ювелирные мастерские, обменное бюро, тёщи, факиры, носки?» «Есть, есть всё это, сэр. Вы особо не утруждаетесь, не напрягайте мозги. У нас есть всё». «И вы всё это можете нам дать?» «Дать? Почему это дать?» «Продать можем». «Покажите товар», — сказал сэр Суэрвэр, «и нас повели по лавкам». На этот раз досточтимый сэр отпустил на берег весь экипаж. Матросам пора было поразвлечься, купить, кто что мог по своим карманным возможностям. На лавре капитан все-таки оставил дежурного. Дежурить неожиданно вызвался Боцман Чугайло. — А ну их нахрен, — говорил он, — у меня тоже все есть. Не пойду, подежурят. Только уж вы, сэр, потом мне два отгула, пожалуйста. — О чем речь, господин Чугайло? Два отгула, две вахты, слово капитана. Чугайло остался на борту, ну а мы, е ех -е, покатили по местным ларькам и керосиновым лавкам. Многие-многие из нас тогда кое-чего купили. Кацман купил два фейерверка. торпом Пахомыч – запасной форштевень для лавра. Сэр Суэрвэйр хотел было купить третью частичку для своей фамилии, чтоб получилось Суэрвэйр-Дойр, но мы отсоветовали. Дороговато и по вкусу нам не подходит». Мич Манхренов купил специальную клизму с хрустальным горлышком-раструбом. Этой клизмой, оказывается, собирают случайно пролитые из рюмок на стол напитки. Полезный и дорогостоящий прибор. Он потом сильно себя оправдал. Механик Семенов купил было пассатижи, которые давно утерял. Да тут случился конфуз. Продавец уже взял деньги, сунул их за пазуху и крикнул «Эй, пассатижи!»